«Рима?» — окликнул узнаваемый, но в то же время кажущийся незнакомым голос, когда она прогуливалась по коридору клиники. «Ну как прогуливалась?» Перемещалась короткими дистанциями, делая довольно длительные передышки, прислонившись к стене. На этом настоял врач, ведь подумать только, Рима Феликсовна не просто пережила сердечный приступ, но и, кажется, не должна была отойти к праотцам в вообразимом будущем. И Рима не знала, радует ее это или огорчает. Глеб за последние несколько дней свел визиты к Минимуму, и, наверное, она его понимала. Он наверняка почувствовал свободу и использовал положение, в котором оказался, чтобы вернуть Ольгу. А что же сама Рима? Она чертовски устала. От попыток сделать своему мальчику лучше в том числе. И да, стоило признать, что у нее затянулся синдром опустевшего гнезда. Когда она поняла, что Глеб вырос и живет своей жизнью, это стало своего рода ударом. с которым, похоже, она не смирилась до сих пор. Но ей предстояло это сделать, если она хотела счастья сыну. Ну и, конечно, того, что он и ее маленькое чудо Теодор были рядом с ней все те годы, что ей отведены. «Рудольф?» — удивилась Рима, повернувшись на оклик. «И даже будто бы сразу стало легче дышать. Ведь не может же быть таких совпадений. Или как обозвать тот факт, что она столкнулась с мужчиной, которого не видела без малого 25 лет? А ты все так же прекрасна!» Рудольф подошел к ней и, взяв ладонь Римы, которая ей самой показалась излишне сухощавой и возрастной, галантно поцеловал. Рудик, зарделась Рима, ну что ты не стоит? Когда Рудольф взял ее под локоть, направился к удобному диванчику, стоящему в дальнем углу коридора. Рима начала испытывать полярные чувства. С одной стороны, она была очень рада встретить того, с кем у нее завязались приятельские отношения, пусть и давно. С другой, кажется, Рудоль, с которым она проработала пару лет в конструкторском бюро, сейчас выказывал ей знаки внимания, или нет. Ох, Рима Феликсона совершенно в этом не разбиралась. Что случилось? обеспокоенно спросил Рудик, усадив Риму на диван и устроившись рядом. Кардиология, и ты? Серьезно прихватила. Не успев подумать, Рима махнула рукой, мол, ничего страшного, как будто на это отделение клали пациентов без особой на то причины. «Ерунда!» — отрезала она. «Расскажи лучше, как ты. Почему здесь оказался?» «Как Людмила?» — засыпала она вопросами Рудольфа. Тот едва заметно поморщился. Было видно, что какой-то из вопросов пришелся ему не по душе. Моторчик барахлит. Он слегка похлопал себя по груди с левой стороны. «С того дня, как Людочки не стало, ложусь сюда уже в третий раз». Рима охнула и прикрыла рот ладонью. «Господи, Людмилы больше нет? Как же так, Рудик?» Они помолчали, каждый думая о своем. Признаться честно, Рима завидовала тогда, четверть века назад, жене Рудольфа. Бессознательно, ведь она совсем не собиралась создавать новую семью после смерти мужа. Да и вообще, завязывать никаких отношений. Но то, какой красивой и влюбленной парой были тогда Рудольф и Людмила, изрядно пошатнула уверенность Римы в том, что она должна быть одна до конца своих дней. «А ты как? Как сложилась жизнь у тебя?» С каким-то удивительным чувством, явственно прозвучавшим в голосе, спросил Рудик. «У меня все хорошо», — соврала Рима, чуть отвернув лицо. Казалось, Рудольф был способен прочитать по нему, если не все, то как минимум неправду. Глеб женился. У него сын и жена Оля. Удивительно, но сейчас произносить имя невестки было легко и просто. Даже мелькнула мысль, что если бы она промолчала и не рассказала про Ольгу, ей самой стало бы не по себе. Она ведь тоже была частью их семьи, но полноценно осознала это Рима только сейчас. «Ты такая счастливая, Рима, улыбнулся Рудольф. «Очень счастливая!» Общение вновь наполнило тишина. Они с Рудиком просто сидели бок о бок на диване в больничном коридоре, и каждый думал о своем. Но обоим было хорошо и уютно в данный момент. Ровно до того, как Рудольф неожиданно сказал. «А я ведь тогда, двадцать с лишним лет назад, так сильно восхищался тобой, что позови ты меня за собой. Я бы, пожалуй, крепко задумался о том, не изменить ли кардинально свою жизнь». Рима вскинула брови и повернулась к Рудику. Ее сердце забилось так быстро, что того и гляди могло вновь привести к пребыванию в реанимации. Что ты такое говоришь, Рудольф? Прошептала Рима, чувствуя, как щекам приливает кровь. Правду. Тут же с готовностью откликнулся Рудик. Рима Феликсовна вскочила с такой прытью, что если бы это видел врач, наверняка уже или отругал бы ее, или выписал. Я пойду, Рудольф. сказала Рима строгим голосом, при этом испытывая такой сонное ощущений, будоражащих кровь, что ей оставалось лишь удивляться самой себе. «Я обидел тебя», — всполошился Рудик, но Рима помотав головой, попыталась растянуть губы в улыбке и закончить уже этот разговор, который начал тяготить. «Нет, что ты», — махнула она рукой и натянуто рассмеялась. «Мне просто нужно... на процедуры». Соврала Рудольфу вновь и, удалившись, быстрым шагом смогла выдохнуть спокойно, только когда за ней закрылась дверь палаты.